Ломин возвращался домой не в настроении. Весь вечер его не покидало дурное предчувствие. Он даже подумал остаться на ночь там, в одной из комнат. Но ему всюду мерещились притаившиеся по углам убийцы. Ну нет, лучше уж в своей крепости. Валера Ломин так напичкал ее электроникой, что каждая вошь, если они вообще завелись бы в его доме, была бы на учете. Свет мягко озветил гостиную, едва он перешагнул порог. На столике появился бокал вина и открытая бутылка. От прислуги и охранников внутри дома Ломин отказался. Незачем держать под боком человеческий фактор. Устало повалившись в кресло, он откинул голову на спинку. Комната слегка покачивалась, напоминая о выпитом за этот вечер. Но не кружилась и не плясала, как бывало обычно. «Иди к себе!» – бросил Валера роботу, вошедшему следом. «Пусть он останется!» – произнес второй голос. В этот момент гость тянул черный узкий браслет, обнажив запястье, и глаза бота мгновенно вспыхнули красным. За долю секунды он просчитал ситуацию. Рука его в волне налегла на рукоять меча. «Да что за...» – ломен подскочил на ноги, бросившись к роботу. Он схватил его за локоть, словно нашкодивший мальчишка, ищущий защиту у сурового отца. «Убей его!» Робот кинулся через всю гостиную, ничего не задев по пути. Сверкнул металл. «Ты нужен мне, Сэм!» В отчаянный выкрикнул гость почти одновременно с Ломеном. Клинок застыл у его лица, покрытого испариной, готовый разделить пополам голову и вслед за ней туловище. Робот молчал. Глаза его подрагивали, будто следили за хаосом, творившимся где-то внутри. «Я сказал, бы его!» «Ты нужен мне, Сэм?» — крохотный ключик, оставленный некогда его другом, нашел нужную дверь, повернувшись в замке. Мозг Ботта сличил тембр голоса, произнесенную фразу и запустил заложенную в недрах программу, стирая границы, возведенные за годы разлуки. «Ты меня помнишь?» «Сергей!» – механическим голосом ответил Сэм. «Ты меня помнишь!» – облегченно выдохнул Сергей. «Почему так долго?» На лице робота появилось подобие улыбки. Он раскинул руки, и Сергей обнял старого друга. «Бот?» – тихонько позвал Ломин. Сэм обернулся. Взгляд его снова стал красным. От вида этих холодных глаз у Валеры сдавило нутро. «Оставь его, Сэм. Идем!» Сэм не тронулся с места. «Остынь, бот! Или как тебя там?» – затараторил Ломин. «Иди, уходи уже!» В один прыжок Сэм оказался у скрючившегося от страха бывшего хозяина. «Еще слово, и я отрежу тебе язык!» Валера хотел был что-то ответить, но подавился застрявшей в горле фразой. «Поганая железяка, кусок мусора, смеет ему угрожать!» «Сэм!» – мягко позвал Сергей. Он больше не угроза. Идем. Он и не был угрозой. Безразлично ответил Сэм. Жалкий червяк. Думаешь, я его боюсь? Думаю, ты ему готов выпустить кишки. При этих словах старого друга Сэм будто очнулся. Взмах меча, и на лбу ломина появилась тонкая алая черта. Еще один взмах, и вторая линия перечеркнула ее, спустившись к переносицу. Когда клинок исчез в ножнах, лицо ломина заливало кровь. «Как вовремя я тебя нашел», — снова заговорил Сергей, когда они двинулись к выходу. «Ты даже не представляешь, в какую передрягу я вляпался». «Сеть?» Человек подозрительно глянул на робота. «Как ты догадался?» «С тех пор, как ты в ней поселился, постоянно куда-то вляпываешься». Сергей лишь усмехнулся, хлопнув друга по спине. «Как же я рад, что мы снова вместе».